Шестая неделя К началу шестой недели половина пути к финалу была пройдена, и у Кельвина появилась подходящая возможность подробно изучить стиль еженедельного зрительского голосования и узнать уровень популярности каждого из участников. В этом заключался великий элемент стратегии шоу номер один, который даже Челси с ее инстинктивным пониманием темного искусства реалити-ТВ понимала с трудом. «Тайная правда всех этих шоу с голосованием», — радостно объяснял ей Кельвин, «пока Трент пошел в Старбакс купить для всех кофе, — это даже не тайна. Как абсолютно все остальные аспекты нашего процесса манипуляции, она видна каждому, кто хочет разгадать ее, но...» «Никто никогда этого не хочет», — перебил его Челси, цитируя одну из любимых Максим Босса. «Вот именно». — Потому что это испортит веселье. — Правильно, милая. Но если бы кому-то захотелось испортить веселье, то он задумался бы о том, что продюсеры всех до единого шоу с голосованием, от Большого Брата до Секса со звездами на тонком льду, видят и анализируют каждое голосование каждую неделю на протяжении всего сезона и могут менять свое поведение. — Конечно! Ельвин чуть не запрыгал от радости. Представь себе, что политические партии во время выборов могут заглядывать в головы каждого избирателя с интервалом в 7 дней на протяжении всех трех месяцев кампании. Вот о чем они мечтают. Вот что отчаянно пытаются узнать исследователи, изучающие рынок и общественное мнение, но, разумеется, тщетно. Это ведь настоящее окно в голове у избирателя. Если бы либористы или консерваторы могли действительно оценить реакцию общества на каждый политический проект, На каждую речь и на каждую личность на протяжении своих кампаний они могли бы соответственно вести себя, выдвигать идеи, которые воспринимаются хорошо, убирать на задний план людей, которых чурается избиратель. Конечно, и у нас есть эта информация. Челси была так же взволнована, как и Кельвин. Кельвин всегда держал полученные данные в строгом секрете, поэтому никто в команде не мог даже представить себе, сколько власти давало ему это знание. Теперь он выкладывал свой козырь. Я просто обожаю, когда Килли зачитывает результаты голосования каждую неделю и говорит не в определенном порядке. Потому что я сижу и думаю, я знаю порядок. Нация думает, что в забеге участвуют все, что любой может победить. Но я с самого первого дня знаю, кто герой, а кто отстой. Потом ты это меняешь. Разумеется. Политик использовал бы эту информацию, чтобы внедрять популярные идеи. А я использую ее, чтобы сместить вектор популярности. Если кто-то становится популярен слишком быстро, я начинаю играть против него, чтобы снизить накал страстей, потому что последнее, что нам нужно, — это необузданный победитель. Разве мы не рискуем? — Да, спасибо, Тренд. Тренд только что вернулся с кофейными стаканчиками. — Да, спасибо, Тренд, — рассеянно ответил Кельвин. — Без проблем, босс. — Я, — ответил Трент, — купил маффины. Кельвин, увлеченный собственной гениальностью, не обратил внимания на предложенный пакет. — А без риска, Челси, нет шоу. За этим последовала обычная неразбериха со Старбаксом, когда оказалось, что всем принесли не те напитки, и заказавшему обезжиренный карамельный латте приходится пить шоколадное фраппе со сливками. — Трент, нужно просить их писать название на боку стаканов, — сказала Челси. — Записал. Если Тренту и не нравилось его нынешнее положение, то он хорошо это скрывал. — Отлично, — сказал Кельвин, наконец найдя свой двойной мокко со льдом и ванильным сиропом. — На этой неделе вылетит незабудка. Слава богу, — воскликнула Челси. — Если бы мне опять пришлось слушать ее блядский смех... — Ты не единственная, кого она раздражает, — сказал Кельвин. Взгляни сюда. С этими словами Кельвин показал двум старшим отборщикам информацию по голосованию, которая делала его жизнь столь легкой. Незабудка, как оказалось, никогда не поднималась в общественном мнении выше четвертого места снизу из двенадцати. Зрителей удивила бы такая информация. Потому что с первой по пятую неделю на экране ее представляли любимицей публики, неотразимой мамочкой с ее громким заразительным смехом, огромными габаритами и постоянно повторяющейся историей о том, что она просто уборщица, которая пришла на шоу случайно. — Поверить в это не могу! — восклицала незабудка каждую неделю, сотрясаясь от смеха, когда Килли предлагала ей прокомментировать свои чувства. — Это просто безумие! Ну — Но и наслаждаюсь им! Я мечтаю! И я здесь, чтобы показать миру, что женщины внушительных размеров и возрасте по-прежнему могут зажигать! Незабудке было всего тридцать восемь. Но, как и в случае со Стэнли, все, кому за тридцать, были представлены на шоу номер один людьми солидными. И из Незабудки создали мощную фигуру зрелой матери в мире крошечных куколок. Ей давали песни Ареты Франклин и Ирмы Томас, словно она была стареющей Примадонной. «Я люблю тебя, Незабудка!» — визжала Берил каждую неделю. — Ты сильная женщина, и, будучи сильной женщиной, я узнаю сильную женщину, и я так тебя люблю, что страшно делается. Ты большая, храбрая, сильная, и ты женщина, и, будучи тоже сильной женщиной, которая в прошлом втайне боролась с лишним весом, я так люблю тебя за то, что ты крупная женщина. Вперед, детка, вперед! — Незабудка, — соглашался Родни, нацепляя на себя знаменитую маску искрящегося очарования. Твой голос так же велик, как и твоя личность, и так же заразителен, как и твой чудесный смех. Я люблю тебя, тебя все любят. Ты сильная, крупная женщина и настоящая звезда. Просто слушай зрителей. Они ужасно тебя любят. Мы все ужасно тебя любим. Но Кельвин, который каждую неделю читал результаты голосования, знал, что зрители не особенно любят незабудку, а порой не любят вовсе поэтому отсеять ее на шестой неделе было легко. — Особые указания будут? — спросил Тренд. Может, дадим ей спеть панковскую рок-песню или нарядим в шорты? — Зачем, Трент? ответил Кельвин. — Просто скажи ей, чтобы продолжала смеяться.